Парадокс социализма Известно, Россия времен СССР была страной парадоксов. Говорили одно, а делали наоборот. Утверждали, что дети за родители не отвечают, а поступали наоборот. Утверждали, что заключенных не пытают, а поступали наоборот. Утверждали, что не расстреливали поляков под котынью, а поступали наоборот. а иногда собственная пропаганда заставляла власть действовать наоборот. Так было с публикацией одной молитвы. В стране велась яростная антирелигиозная пропаганда, разрушались храмы, закрывались монастыри, расстреливали и ссылали священнослужителей. И, конечно, запрещалось издание религиозных книг. И верующие передавали друг другу слова молитв устно, как говорится, из уст в уста, Или на проповедях в уцелевших церквях. Я тоже выучил молитву «Отче наш, ежесина небеси со слов бабушки. Но была одна молитва, которую сдавали миллионными тиражами. И это была вторая молитва, которую я и многие другие выучили по книге Александра Сергеевича Пушкина. В этом случае пропаганда художественного наследия Пушкина победила антирелигиозную пропаганду. С большим удовольствием привожу полный текст. этой молитвы, переведенной Пушкиным с церковнославянского языка. Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста, Всех чаще мне она приходит на уста. И падшего крепит неведомую силой, Владыка дней моих, Дух праздности унылый, Любоначалия змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей, Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, Да, брат мой от меня не примет осуждение, И дух смирения, терпения любви, И целомудрия мне в сердце оживи. Господи, как нужна она нам всем, верующим и неверующим, от певчего на клиросе до патриарха, от бомжа до президента».